В склепе. Мы находились в наружной части склепа. Признаюсь откровенно, меня охватила нервная дрожь. Посещение ночью чужого могильного склепа — вещь не из особенно приятных. Сейчас я подниму крышку люка, и мы спустимся вниз. Уловил я еле слышный шепот Путилина. — Как? Вниз? В самый склеп? К гробу? Тссс! Ни звука! Крышка люка поднялась, и мы стали спускаться. Путилин подпер крышку рукой и проговорил, «Стоп, ниже не надо идти. Мы останемся здесь, на лесенке, и в это узкое отверстие склепного люка отлично будем все видеть». Невероятно тяжелый спертый воздух могильного склепа ударял мне в лицо. Прошло порядочное количество времени, От неудобного положения голова и ноги затекли, вдруг до моего чутко напряженного слуха донесся какой-то шорох. Все ближе, ближе. Получалось впечатление, будто кто-то тихо, осторожно подкрадывается. Миг, и около памятника медного змея вспыхнул ярко красный огонь, и в тот же момент на бассейне, прислонясь к высокому кресту со змеей, появилась высокая белая фигура — Несколько секунд призрак махал белыми рукавами, затем свет погас. Ради бога, ни звука, зато и дыхание. Зашевелились губы Путилина. Смотри, смотри. Я увидел, как белая одежда призрака вдруг отлетела в сторону. Теперь на могиле копошилась черная фигура. Она низко-низко наклонилась над бассейном памятником, и вдруг часть медного бассейна приподнялась. Высокий крест со змеей закачался. Невообразимый ужас охватил меня. Такого ужаса я еще никогда не испытывал в моей жизни. — Скорее спускайся вниз, — шепнул мне Путилен, быстро отпуская руку от дверцы люка. Мы очутились, в полнейшей тьме в могиле-склепе, точно заживо погребенный. Спустившись вниз, я почувствовал под ногами каменный пол и налетел на какой-то большой твердый предмет. Что это? В испуге вырвалось у меня. Гроб владельца сего склепа, доктор. Невозмутимо ответил Путилин. На одну секунду мелькнул свет его потайного фонаря. Ну, скорее, прячься за гроб. Не прошло и нескольких минут, как я услышал, что дверца люка приподнимается. Мысль, что призрак лезет к нам, наполнила мою душу невыразимым трепетом. Раз, раз, раз. Услышал я падение комьев в земли. Земля осыпалась в склеп, попадая на гроб, на мою голову, руки, плечи. Великий Боже! Пронеслось у меня в голове. Что же это такое? Нас заживо хоронят? Крышка люка захлопнулась. Я услышал, что Путилин скидывает пальто и вынимает потайной фонарь. «Слушай, сейчас я поднимусь по лесенке и буду у самой крышки люка. Лишь только ты услышишь мой возглас, бросайся за мной». Минута, другая, и вдруг до меня донесся громовой голос Путилина. «Зачем ты, негодяй, нарушаешь мой мертвенный сон?» Ужасный крик, полный смертельного страха, раздался вслед за этими словами. Ничего не понимая, дрожа всем телом, я бросился вверх по ступенькам склепа и выскочил из отверстия люка. Моим глазам представилась следующая картина. Путилин во всем белом с головой черепа направлял свет фонаря на черную фигуру высокого мужчины. Фигура мужчины была полна непередаваемого ужаса лицо перекосилось глаза готовы были выскочить из орбит руки были простерты вперед словно защищаясь от чего то бесконечно страшного <связывая> вылетало из его искривленного рта по мертвецам заходил негодяй живых людей мало тебе не своим а каким то загробным голосом продолжал греметь путилин И вдруг, быстро сорвав с себя маску черепа и белый хитон саван, он громко расхохотался и направил на обезумевшего от ужаса человека блестящее дуло револьвера.